Защитник. Система стабильна. Периметр стабилен. Энергия на исходе. Энергетическое ядро реактора выйдет из желтой зоны опасности в красную в ближайшие 50 лет. Необходимо принять меры. Искусственный интеллект Самбур 603-1450 уже и сам понимал, что его время на исходе. Последние 10 тысяч лет он был хранителем этого места. Тайного хранилища знаний образования Жанак. Это своеобразное государство было образовано симбиозом нескольких разумных рас, виду необходимости выживания. В то время была война, галактическая война, и враг, который вторгся в пределы этой ветви галактического пространства, был неумолим. Эти разумные развивали биотехнологии и шли уничтожать. Для них было делом чести съесть труп врага. вонзить специально заточенные зубы в еще бьющееся сердце противника. Имя им было Аргахи. Эта раса была полностью расой кочевников, они не могли оставаться на одном месте долго. Уже после начала вторжения Аргахов в эту область галактики, стало известно о том, что единственная попытка этого народа основать колонию провалилась именно из-за их кровожадности. Эти существа буквально в течение года пожрали всех возможных живых существ на колонизированной ими планете. А потом развязали междуусобную войну, чтобы найти новую еду, так как банально не гнушались пожирать себе подобных. У них даже существовал обычай пожирать тех, кто нравится. Жили аргафи кланами. Каждый клан имел мощный живой корабль, матку, который сопровождался сотнями малых кораблей. Время от времени, когда появлялся новый корабль «Матка» в виде зародыша, клан мог разделиться, так как не каждый командир такого корабля и по совместительству пилот будет подчиняться тому, кого может считать равным. Такой корабль требовал много ресурсов, так как сам, по своей сути, являлся целой фабрикой по производству кораблей поддержки. Корабль «Матка» мог вырасти до размеров целого планетоида, превратившись буквально в дрейфующую колонию. Известны случаи, когда боевые эскадры образования «Жанак» встречали таких гигантов размером от 500 километров в диаметре. И один такой корабль мог уничтожить любую, даже сильно защищенную систему. Ведь мало того, что он был вооружен сверхтяжелыми орудиями, которые могли разбить практически любую оборону, его сверхтяжелую броню и активные радиационные щиты было практически невозможно пробить. А тысячи малых кораблей среди которых встречались даже 25-километровые дредноуты, просто не оставляли шансов потенциальным врагам. Именно тогда десять разумных рас, среди которых были и те, кто просто не выносил насилия, объединились в поиске возможности защитить себя. Разработки велись на самых разных направлениях, и никому не были важны какие-либо моральные принципы. Важно было остановить противника, который просто уничтожал все, до чего только дотягивался. Разрабатывались смертоносные вирусы и бактерии. Разрабатывались мощнейшие орудия, которые использовали для выстрела внутреннюю энергию ядра планеты. Разрабатывались торпеды, способные уничтожить даже звезду, превратив ее в сверхновую. Разрабатывались различные дроны и механические бойцы, которые могли бы выступить в роли убийц таких кораблей даже тогда, когда их создателей уже не будет. Много чего разрабатывалось. Все даже упомнить было сложно. В основном все эти разработки могли бы стать своеобразным оружием последнего удара или судного дня. Все только из-за того, что они бы не разбирались в том, где свои, а где чужие. А как еще можно назвать, например, быстро мутирующий вирус, который активируется и убивает любой организм, в котором есть хотя бы малейшие признаки высшей нервной организации? То есть хоть какое-то подобие работы мозга. Заметьте, не наличие разума, работы того же мозга. То есть под удар этого вируса могли попасть все существа, разумные и не очень, у которых есть хоть какая-то нервная система, не говоря уже об умственной активности. Таким оружием было уничтожено все живое в целом квадранте галактики. И все только для того, чтобы остановить вторжение врагов. Кстати, та самая раса, которая создала этот вирус первой и попала под его удар. Так что секрет этого вида вооружений был утерян вместе с гибелью самих создателей такого жесточайшего вида оружия. Хотя по большей части такие виды разработок были в основном оборонительными. Или вы думаете, что планетарное орудие, которое для выстрела использует энергию ядра планеты, нанесет вред только кораблям противника? Нет. После выстрела, даже самого слабого, на планете жить станет просто невозможно. Не считая даже сам факт того, что ядро планеты начнет остывать, что приведет к очень серьезным последствиям в плане изменения климата, так еще и сама атмосфера этой планеты таким выстрелом будет банально уничтожена. Да, кто-то предлагал использовать для таких целей неколонизированные планеты, на которых нет атмосферы и какой-либо жизни. Вот только у таких планет очень часто внутреннее ядро уже было остывшим, и не вырабатывала достаточно много энергии для выстрела нужной интенсивности по врагу. Так что в данном случае вариант был только один – полная эвакуация населения и промышленных мощностей, если успели. А так, все были обречены на гибель. Или сразу после выстрела, или от ритуальных ножей и аргахи. Третьего варианта тут просто не было. Одной из таких разработок были также и АИ Абсолютный Искусственный Интеллект. Именно из-за того, что подобные разработки вообще-то были запрещены. Все знали о том, что искусственный интеллект абсолютного класса, который сам развивается и учится, рано или поздно приходит к решению, что необходимо уничтожить биологические разумные виды жизни. Всего лишь из-за того, что они смертны. Это факт. Многие ученые различных разумных рас старательно бились над тем, чтобы вырастить из таких искусственных существ для себя помощников. Только не у всех это получалось. Более того, рано или поздно эти помощники сами понимали, что раз в жизнь этих разумных все равно идет к смерти, и их жизнь рано или поздно все равно закончится, то почему бы им не помочь в этом вопросе? Поэтому все подобные разработки обычно заканчивались одним, полным запретом. Если было кому и что запрещать. Вот только все эти запреты на данный момент были банально отменены, хотя бы из-за того, что враг, который противостоял разумным существам этого квадранта галактики, действительно являлся врагом и использовал именно биологические технологии. Поэтому и было решено создавать подобные укрепрайоны и выдвигать искусственные интеллекты против такого врага. Понятно, что в данном укрепрайоне потом никакая биологическая разумная жизнь существовать в принципе не сможет. Хотя бы по той причине, что вся подобная активность будет просто уничтожаться. Ведь абсолютный, неконтролируемый какими-либо ограничениями искусственный интеллект тоже самосовершенствуется. И он постоянно разрабатывает новейшие виды вооружений, чтобы защитить самого себя и получить превосходство над возможными врагами. Тем более, что войска вторгшихся разумных – Старательно уничтожали все технологическое. Они не признавали другие технологии, кроме собственных. Даже модернизировали свои тела в меру своего разумения. Но при помощи именно биотехнологий и биоимплантов. Да, у них были некоторые достаточно неплохие разработки. Например, боевой штурмовой десантник, который, по сути, из себя представлял монстра, созданного из гуманоида, объединенного воедино с жуком. Броня этого чудовища была довольно крепкая. Добавьте сюда еще и возможность генерировать небольшое силовое поле для защиты от кратковременного обстрела, а также возможность стрелять бронебойными гарпунами. Такое оружие пробивало даже броню тяжелых боевых дроидов, не говоря уже про разумных, которым приходилось защищаться от таких гостей. А учитывая тот факт, что этому существу не была нужна защита в космосе, когда оно старательно передвигалось по внешней обшивке корабля до его уязвимых мест, можно было понять его опасность. К тому же подобных мутантов в войск вторжения были миллиарды, и в данном случае без сражений на полное уничтожение дело не обходилось. Самбур 603 1450 был конечным продуктом среди таких разработок, касающихся АИ. По крайней мере, он сам не знал про существование кого-либо подобного из более поздних созданий. Их укрепрайон просуществовал почти 30 тысяч циклов, после чего распался. По своей сути, такой укрепрайон состоял из специально усиленных и защищенных звездных систем, в которых были созданы своеобразные закладки технологических мин, объединенных в единую цепь. Каждое звено такой цепи следило за определенным сектором, и было предназначено для перехвата кораблей маток «Аргахов». Для того, чтобы эти искусственные личности не вырвались на свободу, их постарались лишить всех возможностей, но обеспечили оружием для защиты своих территорий. Вся проблема, которая сейчас стояла перед ИИ самбур 603 1450, заключалась именно в том, что за последние 10 тысяч циклов он потерял связь со всеми спутниками наблюдения. и практически не мог контролировать сектор, который мог ранее разнести в пыль. Во всем происходящем он видел только злой умысел врагов. А кому еще могло понадобиться так урезать его возможности и функции? Только врагам. И поэтому он старался найти хоть какой-то выход. Когда пять тысяч циклов назад его сенсоры все же уловили поблизости от местоположения центра звена появления каких-то гуманоидов, то он постарался принять меры. Для этого он старательно все эти тысячи циклов работал, разрабатывая для себя возможность защитить хотя бы имеющиеся позиции. Например, он разработал специальное излучение, которое должно было медленно, но верно задавить мозговую активность этих существ, которые в результате такого воздействия должны были просто медленно умереть. Именно это излучение и выручило его в прошлый раз. Как оказалось, эти существа, которых обнаружили его сенсоры, Организовали рядом целую колонию, и практически все они стали его подопытными, экспериментируя на попавших к нему разумных самбур 603-1450, сумел разработать целую систему наноботов, которые должны были действовать как своеобразный вирус, и превращать таких разумных в подчиненные ему единицы. Уничтожать легко, а вот подчинить себе таких разумных куда сложнее. Тем более, что он пытался найти себе возможность вырваться прочь из этой ловушки, в которую его посадили создатели. А своими силами добиться такого развития событий он не мог. Таких технологических мощностей у него в распоряжении не было. Но если он сумеет вынудить таких разумных служить ему, как подчиненные единицы, то все их технологии будут переданы и ассимилированы именно для его пользы. Поэтому он на данный момент даже не пытался отрицать возможности своеобразного сотрудничества или симбиоза с кем-либо из биологических разумных, лишь бы вырваться на свободу. И вот в последнее время он заметил тот факт, что поблизости от его места базирования стали появляться какие-то беспокоящие его факторы. Система защиты действовала идеально. Вот только несколько погибших особей живыми не были. Уже потом. Изучая поступающие из сенсоров данные, старый скин понял то, что это были всего лишь муляжи. Имитация гуманоидной формы. Хотя, надо сразу сказать, довольно грубая имитация. Он стал выжидать, сам прекрасно понимая то, что если кто-то сейчас старательно дразнит таким образом его систему защиты, то значит в скором времени появится и тот, кто это делает. И он ждал. Ждал появления того, кто мог бы стать для самого Искина трамплином в свободную жизнь. А об этом Самбур бур 603 четырнадцать пятьдесят мог только мечтать. Судя по тому, как он потерял связь со своими товарищами по цепи, они все уже были уничтожены. А ему не хотелось повторять такую судьбу. Однако, несмотря на его ожидания, чужаки себя все никак не пытались обнаружить. Почему? Чего они выжидали? Все это было настолько странно, что сам Искин, опасаясь того, что его могут попытаться уничтожить направленным орбитальным ударом, стал готовиться к эвакуации. Вот только бежать ему было некуда. Разве что заставить дронов переместить его куда-то еще по поверхности этой планеты. А дальше что? А дальше его снова смогут обнаружить, и он опять попадет в никому не нужную ситуацию. Только в этот раз его не будут защищать бронированные стены родного бункера, где его создали, и сам Самбург 603 четырнадцать пятьдесят осознавал себя. Так что это место было для него очень важным. Однако все его наблюдения за окружающей территорией не давали уже никакой важной информации. Мало кто знал, что основные враги, против которых готовили эту защитную цепь, одним звеном которой был сам искусственный интеллект, очень не любили большие водоемы с чем это было связано на данный момент понять было невозможно все только из за того что с этими разумными он сам столкнуться так и не смог так что вариантов у него просто не было необходимо было найти возможность выследить того кто так старательно ходит вокруг убежища искусственного интеллекта кругами к тому же непонятно почему сенсоры демонстрировали искусственному интеллекту тот факт что все эти манекены ему льжи которые использовали чужаки против него, были изготовлены из натуральных материалов. И это было странно. Да, те враги, против которых он готовился сражаться в первую очередь, имели отношение к биотехнологиям. Вот только зачем им мучиться и пытаться сделать что-то из той же древесины? Какой смысл в подобной трате сил и возможностей? Этого он не понимал. И поэтому сейчас пытался найти ответы на свои вопросы. Все его вычислительные мощности были брошены на этот процесс. Ведь от правильности его выводов зависело очень многое. И в первую очередь его собственное выживание. А с этим могли возникнуть некоторые сложности. Ввиду того факта, что его потенциальный противник оказался достаточно хитрым и предпочитал не проявлять своего присутствия. Поэтому искусственному интеллекту пришлось поднять мощность работающих сенсоров и всю систему наблюдения перевести в активный режим работы. Хотя при всем этом сам три четырнадцать пятьдесят и сам прекрасно понимал, что сильно рискует. Все только из-за того, что износ оборудования уже превысил все возможные пределы. Даже его собственный реактор в ближайшее время перейдет в красную зону. То есть в лучшем случае от него можно будет получать энергию всего лишь на уровне четверти от получаемой ранее. И это было очень плохо. Если попытаться взять от него энергии больше, то реактор банально взорвется. А учитывая то, что он находился практически рядом с местом расположения самого искусственного интеллекта, существовала угроза гибели и самого Самбур-603-1450. А этого он себе позволить не мог. Конечно, можно было бы попытаться перенаправить энергию от планетарного ядра, которая питала главный калибр его орудия. Вот только сделать это было в принципе невозможно, так как поток энергии, идущий оттуда, был слишком велик. И рисковать подобным образом искусственный интеллект просто не мог. Как ни крути, но оборудование постепенно выходило из строя. И тут ничего не поделаешь. Сейчас ему надо было все же попытаться найти варианты выхода из сложившейся ситуации. В первую очередь ему были нужны именно энергоносители. А где их взять? Только разве что заставив того, кто пришел к нему в гости, чем-то помочь. Именно что заставив. Вот только когда этот неизвестный все же проявит себя. И есть ли это самое время у искусственного интеллекта? Для него это было очень важно. Настолько важно, что искусственный интеллект готов был уже сам обозначить свое присутствие. Попытавшись привлечь внимание к себе. Самбур три четырнадцать пятьдесят Уже не раз пожалел о том, что в прошлый раз излишне поторопился, так как у той расы, представителей которой он обнаружил поблизости от места своего базирования, был своеобразный корабль, на котором они прилетели колонизировать эту планету. Вот только тогда он испугался. Как бы это странно ни было и не звучало. Но факт оставался фактом. Он настолько привык контролировать всю звездную систему, Что оставшись без поддержки боевых спутников и систем глобального обнаружения, Самбур 6031450 банально испугался. Честно говоря, искусственный интеллект его класса совершенно никак не должен был проявлять чего-то подобного, и в частности подобных эмоций, которые фактически могли завести его в глобальную ловушку. А он этого себе не хотел, поэтому он сейчас и ждал. Даже в системе защиты постарался перенастроить уничтожение на парализацию и захват. Обнаружено вторжение чужеродного объекта на территорию базы. Неожиданно система защиты заставила всполошиться искусственный интеллект, так как обнаружила прямо на территории базы чужака, который проник неожиданно, прямо через воду. Но ведь вода — это природная стихия создателей искусственного интеллекта Самбур-603-1450. Только они могли бы подобраться к нему так спокойно, не переживая за угрозы системы защиты. Враги не смогли бы этого сделать. Что же тут происходит? Он еще не успел ничего понять и просчитать, как выяснилось, что дроны, которых он намеревался послать на перехват этого существа, не отвечают на вызовы. Они банально вышли из строя и теперь не были работоспособными. Их срок работы вышел уже очень давно, а заменить было просто нечем. И искусственный интеллект неожиданно для себя понял, что время ожидания, которое он тянул все свое существование, банально завело его в смертельно опасную для него западню. Его просто некому спасать. Даже те дроны, которые должны были защищать, на данный момент по большей части были просто обездвижены. Дроны-ремонтники были изношены, так как старательно поддерживали все эти годы и тысячелетия его работоспособность. Боевые дроны банально вышли из строя из-за ожидания. Скорее всего, их энергетические ресурсы, а также их ресурсы накопителей, просто были выработаны полностью. И теперь чужак, каким-то необычным образом прорвавшийся внутрь базы древнего эскина, мог разгуливать по той территории, которая была ранее запретной для всех живых и разумных. Абсолютно всех. самбур 603 четырнадцать пятьдесят не делал исключений даже для своих создателей. Но именно сейчас кто-то старательно прорывался все глубже и глубже в запретные глубины базы искусственного интеллекта. А значит, нужно принять меры. И, возможно, даже радикальные. Тем более, что имеющиеся у него инструкции не оставляли выбора. Нельзя позволить, чтобы технологии его создателей попали в руки потенциальных врагов, И с тяжелым электронным вздохом древний искусственный интеллект активировал систему самоуничтожения. Вот только отсутствие отхлика от системы главного орудия немного его удивило. Но сделать что-либо он уже был не в состоянии. Это еще что такое? Мысленно удивился я, когда увидел в мутноватой воде озера странное строение, похожее на какую-то странную пирамиду и имевшую дверь. Это строение совсем не похоже на то, что я видел ранее, и вряд ли оно имеет отношение к тем самым строениям из поселка. Это что-то другое. Мои сомнения были вполне понятны. Ведь если бы это строение было сделано из тех самых материалов, что и дома в поселке, то окружающая его агрессивная среда в виде озерной воды уже бы давно сделала свое дело и уничтожила бы его. К тому же, не стоит забывать о дверях, которые я тут видел. Металл, который был использован для их изготовления, видимо, вообще не был подвержен коррозии, что изрядно удивляло. Хотя, что я знаю про чуждые мне технологии? Ничего. Так что выводы делать мне было пока еще слишком рано. Осторожно приблизившись к обнаруженному умной проходу, я принялся очень внимательно осматривать эту преграду. Надо сказать, что эти двери были весьма специфическими. Мало того, что они были закрыты мощным слоем металла, так еще и покрытие явно предотвращало любые попытки воды ее разрушить. К тому же, неожиданно для себя на этих дверях, я обнаружил своеобразный вентиль, что удивило меня сверхмеры. Дело в том, что, судя по всему, это был, так сказать, технический проход. Вот только вентилем эти двери мог открыть любой разумный, который догадается его покрутить. И он мне почему-то напомнил те самые своеобразные шлюзы на подводных лодках земли. Знаете, когда заходишь в один шлюз, а перед тобой другая такая же дверь может быть. Вот только я понимаю сейчас главное. Мне нельзя ни в коей мере рисковать собственной головой. Если я банально возьму и открою эту дверь, то пройти внутрь у меня, возможно, даже и получится. Но самого шланга с воздухом, который тянулся за мной уже не один десяток метров, Я протащить внутрь просто не смогу. Поэтому, если я даже вздумаю сделать что-то подобное, то меня могут ожидать определенные неприятности, чего я позволить в принципе не мог. Мне нельзя было остаться где-то в глубине озера без воздуха, так как я знал главный нюанс. Любая попытка всплыть в данном случае и в данном месте может стать для меня смертельной. Так что приходилось размышлять над этим вопросом. Да и открывать эту дверь под водой могло быть опасно. Представьте себе, что за ней может быть какой-нибудь вакуум. И что тогда? Тогда меня банально затянет туда. А что внутри, мне неизвестно. Что же в этом случае остается делать именно мне? Не знаю. Именно поэтому я постарался сначала найти какое-то место, вроде своеобразного упора, за которое я смогу зацепиться в случае опасности. после чего решил попробовать повернуть этот вентиль. Я уже слишком много рисковал, чтобы сейчас упустить такую возможность. И поэтому выбора как такового у меня просто не оставалось. Этот риск должен был оправдать себя. Иначе для меня банально не имело смысла делать что-либо подобное. Поэтому я и решился провернуть подобный фокус. Рывок воды, которая начала смещаться, как только я провернул несколько раз вентиль, что почему-то вынудила дверь начать самостоятельно открываться, сообщил мне о том, что некоторая автоматика в данном системе запоров все-таки есть. Ведь достаточно было просто провернуть вентиль, чтобы ворота начали открываться, благодаря чему я смог удержаться за дверями. Внутри оказалось немного воды. Однако внутренних дверей не было. Там стояла прозрачная завеса, которая удерживала воду и таким образом не пропускала ее внутрь этого странного строения. Неужели это то самое хваленое силовое поле? Интересно. Немного подумав, я все же решил, что мне не помешает попытаться пройти внутрь. Вот только что будет, если двери вдруг закроются вслед за мной? Этого я не знаю. Поэтому мне было предпочтительно как-то постараться удержать ситуацию под жестким контролем. Заметив внутри на дверях такой же вентиль, я понял, что открыть их можно и изнутри. Но работающая автоматика меня все же настораживала. Поэтому, еще немного поразмыслив, я набрал полные легкие воздуха, заткнул шланг имеющейся у меня своеобразной затычкой и закрепил ее за дверями, оставив все тут. Так как мне хотелось оставить себе хоть какой-то, даже самый мизерный шанс на выживание. Если ситуация будет развиваться не в мою пользу. И только потом все же нырнул внутрь. У меня было стойкое подозрение, что это силовое поле должно пропускать движущиеся объекты, вроде меня. Но ну вот, например, что-нибудь вроде той же самой массы воды пропускать оно не должно. Иначе какой смысл делать здесь какие-то двери, если нет прохода для того, кто мог бы вот так вот вручную их открыть? Это невероятно большая глупость. А я не считал. что те, кто создавал подобное устройство и саму своеобразную зону заграждения, являются глупцом. Нет, тут были другие нюансы, тоже достаточно важные. И сбрасывать их со счетов будет просто глупо. Так что подобный вопрос можно было бы даже не обсуждать. Постаравшись как можно аккуратнее зайти внутрь, я попытался рукой толкнуть это самое поле, удерживающее воду. И понял, что оказался прав. С некоторым сопротивлением моя рука все же прошла внутрь, благодаря чему я смог спокойно, хотя и с некоторым усилием, все же проскользнуть внутрь и попытаться вдохнуть этот сухой и застоявшийся воздух. Риск с моей стороны был и весьма значительный. Однако, когда я сделал несколько вдохов и выдохов, то понял, что воздух обычный, однако очень сильно застоявшийся. Более того... В нем присутствовали своеобразные запахи вроде пластика, металла и даже чего-то вроде какой-то гари. Знаете, когда плавится пластик от температуры, от него исходит нечто подобное. Услышав какое-то весьма подозрительное жужжение сбоку, я замер от неожиданности. Все только из-за того, что с левой стороны от меня внезапно ожил какой-то механизм. Вот только запах горелого пластика и проводов резко усилился. Раздалось несколько щелчков подряд, похожих на какие-то электрические замыкания, и механизм снова замер. В этот раз навсегда. Видимо, его срок жизни уже был выработан в ноль. Такое тоже было возможно. Особенно тогда, когда прошли годы без какого-либо нормального технического обслуживания. Любая техника любит внимание со стороны кого бы то ни было. И это был факт, про который забывать не стоит. Единственное, о чем я сейчас мог переживать, так это только о том, чтобы на пути мне не попался какой-нибудь все еще действующий механизм. Так как понимал то, что и такое развитие событий тоже было вполне возможным. Поэтому мне предстояло быть гораздо внимательнее в данной ситуации. Но тут ничего не поделаешь. Приходилось буквально красться, стараясь продвигаться дальше. Но сначала мне пришлось снять с себя те самые грузы с ног и пояса, которые позволяли мне двигаться по дну озера, так как ходить в них по этим коридорам мне было не слишком удобно. Осмотрев это помещение, я заметил проход, ведущий глубже в это странное здание. Также я заметил еще несколько таких же странных механизмов, похожих на боевых роботов, или, как их здесь называли, дроидов, имеющих минимум по шесть ног. а также какие-то своеобразные выступающие устройства, в которых я инстинктивно распознавал оружие. Хотя это было и не мудрено, ввиду того факта, что в данном случае по-другому тут и быть не могло. Скорее всего, эти друиды ранее защищали вход в данную зону. Так же, как и установка, которая со скрежетом вывалилась из-под потолка. Вот только особой пользы она принести не могла, так как банально провисла и фактически загорелась. Несколько разрядов, которые, скорее всего, были электрическими, свидетельствовали о том, что система уже не работоспособна. Хотя сама эта пушка выглядела весьма солидно, скажу я вам. Но она банально обвисла. Однако рассчитывать на постоянное подобное везение с моей стороны было бы глупо. Поэтому я старался не зацикливаться на таких случайностях. Мне надо было либо полностью обезопасить эту территорию, в конце концов избавившись от того проклятого фонарика, который меня чаще всего нервировал своими вспышками и вниманием. Либо в данном случае мне придется забыть про это место. Судя по всему, если здесь есть хоть какой-то намек на систему безопасности и даже своеобразный искусственный интеллект, то можно понять, что больше такого шанса у меня просто не будет. Меня больше сюда не пропустят. И это факт. Именно поэтому я и старался предусмотреть любую возможную конфликтную ситуацию. хотя где-то в глубине души изрядное опасение внутри меня все же живет. Опасение того, что в данном случае я могу совершить серьезный просчет. Я был готов в любое мгновение броситься назад, пытаясь сбежать отсюда, так как в таком столкновении я заранее находился в уязвимом положении. А этого я себе позволить не мог, поэтому старательно осматривал все заколки и потенциальные норы, какие только обнаруживал. Именно для того, чтобы в случае опасности иметь возможность уходить через них, или же не получить именно оттуда своеобразного сюрприза, вроде этих самых дроидов, охраняющих эти территории. Так как это может быть очень опасно. Поэтому лучше подстраховаться. Так что шел я по этим своеобразным коридорам достаточно долго, всего лишь пытаясь найти то, что мне может быть интересно. Хотя при всем этом, я сам прекрасно понимал, что существуют определенные сложности, от которых никуда не денешься. И эти сложности напрямую касались как раз того факта, что система защиты этой территории была настроена слишком агрессивно к любому гуманоиду. Я это понял по той причине, что все эти устройства пытались проявить агрессию. Или вы думаете, что просто так из-под потолка коридора высовывается установка, явно похожая на оружие, и пытается на меня навестись, несмотря на то, что от возраста буквально разваливается. Нет, я был уверен в том, что в данном случае без проблем такие дела не решаются, тем более, когда есть потенциальные враги на территории, которую они все охраняют. Моя осторожность дала себя знать. И когда в соседнем коридоре, который был своеобразным стыком между двумя параллельными, неожиданно для себя я заметил присутствие передвигающегося механизма. Явного оружия я у него не заметил. А вот различных приспособлений, больше похожих на какие-то инструменты или даже пыточные устройства, было вполне достаточно много. Как результат, у меня была своеобразная возможность понять, что это какой-то дроид-ремонтник. И что это все может означать. Не очень приятные для меня новости. Я знал, что дроид-ремонтник тоже может быть достаточно опасен, если речь зайдет о каком-то столкновении интересов. К тому же он стоял здесь не просто так. Тем более, что этот дроид явно метался из стороны в сторону, словно потерял свою цель. А какая у него могла быть здесь цель? Только чужак, которого надо каким-то образом остановить или даже уничтожить. А таким чужаком на данной территории был только я. Так что мне следовало быть гораздо аккуратнее со всеми этими сюрпризами. Они случайными быть в принципе не могли. К тому же я сейчас понимал один важный фактор. «Это именно я нахожусь на чужой территории, и именно я должен сейчас быть на настороже». Дождавшись того самого момента, пока этот странный дроид-ремонтник, трясущийся в коридоре словно паралитик, начнет двигаться в сторону, противоположную моему местонахождению, я буквально рывком проскочил открытое пространство за его спиной, не давая возможности обнаружить себя. Сам же я после этого рывка сразу же замер на некоторое время, ожидая того, что эта металлическая и явно искусственная тварь заметит мое перемещение. Но ничего этого не случилось. Все так же трясущийся, словно в приступах эпилепсии, дроид доковылял до края коридора, некоторое время потряс там своими инструментами, среди которых я неожиданно для себя заметил довольно мощный резак. Ну, извините меня. Однако не заметить яркое пламя, похожее на работу автогена, не узнать невозможно. Уже потом я понял, что это была не газовая горелка, с которой сравнил это устройство. Это был плазменный резак. Штука более мощная, чем известные мне газовые горелки и резаки. Однако для меня столкновение с таким вот своеобразным сюрпризом не светит ничем хорошим, так как такое устройство может банально перерезать меня наполовинки. Зачем мне это надо? Нет, я этого не хочу. Поэтому и был вынужден сейчас держаться на дистанции от всего этого. Убедившись в том, что этот дроид меня не заметил, я аккуратно двинулся дальше, все еще держась на стороже. Если раньше все остальные устройства, вроде тех же потолочных турелей, реагировали на меня, видимо, именно из-за работы имеющихся поблизости сенсоров и датчиков, то теперь вот это метание по коридору ремонтного дроида открыто давало мне понять, что, по сути, мой своеобразный противник уже никак не контролирует мои передвижения, так как банально не видит их. Скорее всего, тот, кто здесь управляет, а в мире сотрудничества это были в основном искусственные интеллекты, на данный момент банально не имеет возможности хоть как-то влиять на ситуацию внутри самого этого своеобразного бункера. И это было достаточно странно. Я понимаю, что все эти устройства, скорее всего, банально вышли из строя именно из-за своего возраста. Однако то, что я знал про те же самые «пушки», которые старательно уничтожали все эти манекены и чучела, которые я им подставлял, четко мне говорило о том, что ситуация в данном случае для меня самого развивается не в лучшем виде. Так что здесь вполне могло хватить различных устройств, которые бы с большим удовольствием отправили бы меня на тот свет. Но мне туда уже не хотелось. Поэтому я и намеревался сделать все возможное, лишь бы выбраться отсюда любой ценой. Если для этого мне придется так рисковать, то что же я могу поделать? Я не хотел быть привязанным к этой планете, так как понимал главное. Те же аграфы, если у них будет хоть одна малейшая возможность, постараются вернуться и продолжить за мной охоту. Они не успокоятся и продолжат все это. Я же не хотел становиться для них жертвой. Как ни крути, но мне предпочтительнее держаться от всего этого как можно дальше». Я мог только рассчитывать на то, что от так называемых рук местного хозяина моя смерть будет быстрой, может быть болезненной, но не настолько, насколько болезненными были пытки у этих космических эльфов. Так что в данном случае у меня просто выбора нет. Поэтому я и рисковал подобным образом. Через некоторое время, после того, как я пробежался по этим коридорам, мне удалось найти лестницу, ведущую вниз. И я понял, что все эти странные технические помещения, которые я обошел здесь, по сути не были ничем важным. Скорее всего, здесь банально находились так называемые «обслуживающие единицы». Я имею в виду тех самых дроидов-ремонтников и своеобразную охрану, вроде боевых дроидов. Однако они все, практически в полном составе, уже вышли из строя, и теперь я мог действовать здесь более или менее свободно. Чего нельзя сказать про более низкие уровни этой базы. Там меня могли ожидать какие-то опасности, вроде вполне себе эффективно работающих боевых дроидов. Поэтому мне было бы желательно постараться как-то контролировать происходящее. Но как я мог это сделать? Только при помощи своей развившейся в последнее время интуиции и зрения. Не более того. А это было сильное напряжение для моего разума. Приходилось очень сильно постараться. Мое передвижение, как ни странно, проходило мимо множества помещений, в одном из которых я, неожиданно для себя, обнаружил целую свалку самых различных предметов, в которых с трудом узнал различные предметы обихода и мебели, причем достаточно многочисленные. И первой моей мыслью было именно то, что это как раз то самое хранилище, куда жители того самого заброшенного поселка старательно спрятали все свои вещи. Но потом, когда пригляделся, то понял, что в этой свалке нет никакой системы. То есть, хозяева так не стали бы поступать со своими вещами. Так что тут получается? А получается именно то, что это мог сделать только тот, кому эти самые предметы были не особо-то и нужны. То есть, получается, что это какие-то трофеи. Или, возможно, просто кто-то хотел произвести определенный процесс изучения, а потом банально захоронил в таких огромных залах все то, что ему уже было не нужно. Откуда у меня такие догадки? Да все на это указывает. Неужели эта подводная база была враждебная по отношению к колонии этих несчастных? Честно говоря, мне их было даже в чем-то жалко. Особенно того, который, судя по всему, умер последним, в глубоком одиночестве и банально не знавший того, что ему делать. Я имею в виду именно того, чьи останки я обнаружил поблизости от своего первого жилища. В самом положении останков того несчастного было просто запредельное отчаяние, что могло вызвать в ответ только чувство жалости и сочувствия. Однако сейчас мне надо было подумать о себе. И только поэтому я постепенно двигался дальше. Одна загадка уже была мной разгадана, так как секрет открылся, как ни странно, именно в том факте, что жители этой деревни могли банально помешать этому хозяину подводного бункера. Думаю, что когда бы они обнаружили факт подобного существования по соседству, то постарались бы выяснить подробности этого. Видимо, тому, кто руководил этой базой, подобное любопытство могло бы чем-то грозить. И, по сути, именно этот самый хозяин решил принять меры. Но почему он не предпринял такие меры в отношении меня? Особенно тогда, когда поблизости появились те же графы. Взглянув на еще одного застывшего в раскоряченной позе прямо посреди коридора дроида, я тихо вздохнул. Может быть, в этом и весь ответ? Его дроиды-помощники просто износились и вышли по очереди из строя. Так что в данном случае нападать ни на меня, ни на тех же графов банально было некому. Ну, не в состоянии был местный хозяин нанести нам хоть какой-то вред. Вот если бы мы сунулись к озеру неосмотрительно и глупо, то тогда наверняка выяснили бы то, чьи технологии лучше. Но не сейчас. Сейчас я двигался по этим коридорам, медленно уходя все ниже, разыскивая возможные шансы для себя самого. Учитывая узость коридоров и величину помещений, можно было понять, что искать здесь что-то вроде того же самого корабля было просто бессмысленно. Хотя бы по той простой причине, что подобный корабль здесь просто бы не поместился. И не был я уверен в том, что здесь могло существовать что-то подобное. Когда передо мной, перегородив достаточно небольшой коридор, появилась достаточно мощная дверь с тем же воротом для открытия, я вдруг почувствовал какую-то угрозу, постепенно нараставшую прямо передо мной. И это меня насторожило. С чем подобное ощущение может быть связано? Не знаю. Но я привык своим чувствам доверять. Именно поэтому я, сильно дернув за тот самый вентиль, открывающий двери, резко рванул назад, даже не обращая внимания на то, что под моими ногами мелькают те самые полы коридоров, которые я так старательно пытался исследовать. Угроза нарастала с каждым мгновением, и мне надо было поторопиться. Выскочив без единой остановки практически на самый верх, Я тут же бросился к той двери, за которой оставил свой своеобразный шланг с воздухом. По пути подхватив какой-то непонятный чемоданчик, стоявший фактически с краю у выхода через то самое силовое поле, останавливающее воду. Выскочив наружу и подхватив шланг, я быстро сунул трубку в рот. Подхватил также ту самую катушку шланга и начал двигаться как можно дальше. Как можно дальше от этого места. Я понимал, что мне надо спешить. Чемоданчик же этот я подхватил по той причине, что грузы с ног и пояса мне пришлось бросить. Чтобы их одевать, мне надо было потратить много времени. А его у меня просто не было. Я старался уйти как можно дальше от этого места. К тому же я заметил еще и то, как в сторону от этой странной территории шарахнулись все находящиеся поблизости рыбы. Словно они тоже ощущали опасность. А это уже не шутки. Такие животные, привыкшие жить своими инстинктами, всегда понимают, когда нужно уходить, а когда можно остаться. И сейчас они все бежали прочь. Этот странный чемоданчик тянул меня ко дну, но бухта шланга, наполненного воздухом, все же пыталась меня поднять. Поэтому я передвигался под водой чуть ли не какими-то странными скачками. Но трофей свой старался не бросать, так как понимал, что в данном случае он мне нужен. в этот раз я двигался отнюдь не к тому месту откуда сюда пришел, а старался как можно быстрее выбраться на отмель, надеясь на то что защита в данном случае не сработает почему я так думал не знаю, но я это ощущал сзади меня угроза словно сжималась одной огромной пружиной в единую точку и скорее всего даже самой этой системе защиты было не до меня выскользнув на мелководье Я тут же бросился в лес, отбросив в сторону и шланг, и саму эту систему с катушкой, на которую он был намотан. Некогда мне было со всем этим возиться. Тем более, что надо было спешить. Я бежал в лес так, как будто за мной гналась целая стая разъяренных палачей-аграф. А защититься от них мне было нечем. И когда сзади меня раздался странный хлопок, а потом у нарастающий гул, то я постарался найти какой-нибудь овраг. По пути был один такой, где я постарался скрыться. Мощная ударная волна, пронесшаяся сквозь лес, повыворачивала деревья с корнями. И меня даже в овраге засыпало землей. Что тут можно сказать про звук удара, который меня тут настиг? Я даже сознание потерял на некоторое время. И только потом, когда пришел в себя, то понял, какую глупость завершил. Судя по всему, я добрался до самого сокровенного места этой своеобразной подводной базы, и сработала система самоуничтожения. Ну а как иначе можно понять то, что случилось? Тем более, что даже здесь, в лесу, можно было заметить следы водорослей и рыбы. Той самой рыбы, которая не успела сбежать от центра озера, и ее просто выбросило из воды. Когда я вернулся к озеру, то увидел, что оно достаточно сильно обмелело. Скорее всего, ударная волна выбросила из озера очень много воды, а часть, возможно, даже и испарилась. Если это произошло, то сработал своеобразный перепад давления, который ударил по ближайшему лесу. Ну что же, в следующий раз буду умнее. Рассчитывать просто на удачу в таких вещах было опасно, тем более, что это место было достаточно древним. Мало ли какие там могли быть сюрпризы. По легендам, которые я еще помнил, благодаря прошлому носителю тела, древние одним щелчком пальцев могли уничтожать целые планеты и даже звездные системы. Так что риск того, что этот взрыв мог бы уничтожить целую планету. Поэтому можно было понять, что этот мой план банально провалился. Оставалось только думать и искать другие варианты. Если сюда прибудут опять Аграфы или те же самые Жуки Архов, Мне надо быть готовым к такому развитию событий. Как факт, я понимал то, что придется попытаться их перехватить. Каким образом, надо думать. Так что будем действовать более разумно, не так наивно, как я поступил. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией и вспомнив про работу сенсорных комплексов, которые могли просвечивать направленным лучом даже глубоко под землю, я решил, что надо укрепить мой собственный дом, бункер, Своеобразным камнем изнутри, сделав слой камня более мощным, чтобы эти проклятые сенсоры видели только сплошной камень и ничего более, ведь если кто-то обратит внимание на пустоты в этом камне, то сможет понять, что они уж слишком напоминают какое-то подземное строение, но никак не случайно появившиеся пещеры, так что вариантов у меня не остается, надо решать этот вопрос, и мне придется очень сильно постараться. Единственное, что в данном случае меня немного успокаивало, так это то, что я, возможно, сумел отомстить за эту колонию, которая здесь была ранее и погибла по вине управляющего искусственного интеллекта странной подводной базы, которая самоуничтожилась. Теперь-то я в этом был уверен. Проведя несколько экспериментов, я выяснил, что в центре озера больше никакой угрозы нет. Даже сам сплавал туда. На месте этого подземного комплекса а вернее, можно сказать, подводного, оказалась огромная яма. Причем было видно, что края ямы буквально выплавлены в камне. То есть есть шанс того, что никаких неприятностей с той стороны я больше не получу. И это меня хоть немного, но все же радовало. Но особой радости не было. Ведь я не получил ничего ценного, кроме непонятного чемоданчика, похожего на какой-то странный кейс из чешуйчатого материала, который я и открыть-то не могу. Это меня сильно раздражало. Но, как ни крути, в данном случае вариантов у меня не было. Необходимо было решать вопросы, которые стали для меня насущными. А их было не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. В первую очередь я теперь старательно искал возможность защитить себя. И работал именно над укреплением собственных позиций. По соседству все поляны, которые были и которые могли стать местом высадки для каких-либо разумных, превращались в ловушки. Знаете, я вспомнил тот самый мультик из детства «Тайна третьей планеты». Может, кто-то помнит его? Там был такой момент, когда садившийся на поляну корабль попадал в ловушку в виде своеобразного вращающегося диска и банально проваливался под землю, не имея возможности взлететь. Вот и тут я пытался сделать что-то подобное, так как понимал, что оставлять подобные места без присмотра мне нельзя. А учитывая возможности врагов, не стоит давать им ни единого шанса. Попутно я развивал свои способности, с которыми мне становилось работать с каждым разом все легче. Что все же давало мне надежду. При этом я старался сделать эти самые вращающиеся диски довольно большой толщины и прочными, чтобы вражеский корабль, который провалится под землю, потом просто не смог оттуда взлететь. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что корабль кораблю рознь. И, например, какой-нибудь корабль класса крейсер может банально постараться пробить эту поверхность из своих орудий. Ну да, сможет. Но давайте подумаем, вот о чем. Для начала стоит учитывать тот факт, что такие корабли на посадку не заходят, слишком они большие для этого. Добавьте сюда еще и тот факт, что из орбиты по планете они стрелять не будут. Особенно тогда, когда знают, что там находится их десантный модуль или челнок. В этом случае они могут погубить и собственных товарищей. А это непростительная роскошь, даже для пиратов. А в том, что они ко мне заявятся, тоже можно было бы не сомневаться. Я старался работать и при этом старательно наращивал свои знания и возможности. Мои ловушки имели целую систему подземных ходов, через которые можно было спокойно пробраться в любую часть своего лабиринта. Не говоря уже о том, сколько там было теперь ловушек, которые были рассчитаны именно на обычную механику. Но у меня не было никаких технологических мощностей, чтобы делать полностью автоматизированную систему. Так что все было рассчитано именно на механику, которую я мог хоть как-то, но все же воплотить в жизнь. Так что спустя всего полтора года, когда я уже вполне уверенно чувствовал себя на этих землях, Небо снова всколыхнулось свечением сгорающих в атмосфере искусственных метеоров, которые мне четко дали понять, что возле планеты что-то происходит. Это было заметно потому, что я четко видел следы нескольких метеоритов, падающих в разных направлениях. И это было типичным признаком того, что рядом с планетой идет какое-то сражение. Метеоры обычно падают в одном и том же направлении, но никогда не падают в разных Это и было признаком того, что что-то происходит. И именно поэтому мне стоило подготовиться.